Ни один юрист не посмел бы однозначно утверждать, насколько, исходя из условий договора об экстрадиции между Британией и Италией, можно было бы привлечь Мону Кедлер за совершенное время деяния. Джон Кедлер мудро воздерживался от этих споров. Он имел беседу с нанимателем, тот обрушился на него водопадом гневных угроз и отправился в Освоясе. Мона пережидала бурю в безопасном месте, но эта буря была лишь легким ветерком. Зима сменилась весной, а весна – летом. Итальянское правительство заверило всех заинтересованных лиц, что история с убийством Делагарда Гарда – семейная трагедия, в которой нельзя найти виноватого. Когда лето вновь сменило осень, Мона Кедлер отправилась в Нью-Йорк. Как ни странно, хотя супруги встречались за обедом, за ужином и за чаем бесчисленное количество раз, Они досели, ни разу не обсудили как следует вопрос о разводе. И как ни странно, только стоя утра по отправлявшегося на Нью-Йорк корабля, Мона задала так мучивший ее вопрос. «Не понимаю, Джек. Зачем вы на это пошли?» «На что?» Помедлив, Мона пояснила. «На этот брак. Вы ведь по сути разрушили свою карьеру детектива. И развод». Не представляю, как его можно будет получить без, без неприятных подробностей. В Англии ведь все так строго с разводами, и вы теперь, по сути, соломенный вдовец. С моей стороны, все это было диким актом эгоизма, но с вашей я не понимаю. Он вдруг стал серьезным. Все это было сделано по самой невероятной причине. По какой же? Но он был тверд и незыблем. Пусть она останется в тайне. Но если пожелаете, я сообщу ее вам в письме. Только пообещайте не вскрывать конверт до тех пор, пока корабль не выйдет в открытое море. Она пообещала. И он с печальным взглядом и легкой болью в душе провожал уходивший из Гемптона Олимпик до тех пор, пока тоненькая фигурка на прогулочной палубе и носовой платок, которым она махала, не слились с другими фигурами и другими отчаянно трепетавшими носовыми платками. Тогда он вернулся в город с камнем на сердце и четким пониманием, что жизнь его кончена. В это время. Мона в сотый раз перечитывала неровные карандашные строки. «Потому что я люблю вас с того дня, как увидел в лодке на озере Комо». Ее багаж лежал на палубе, и она смотрела на приближающийся французский берег с невыразимо радостной надеждой в глазах. Кедлер забыл, что корабль на пути в Америку останавливается в Шербуре. Текст читал. Актер Юрий Яковлев Суханов август две тысячи двадцать года.